Глава 22 Великое делоние Может, вам еще ключи от замка, где сокровища лежат? Я рассмеялся ему прямо в лицо. Ну да чего наглый, тип граф, продолжил я с усмешкой, вы мне порядком надоели. Отвечать на ваши вопросы я не желаю и не буду. Дмитрий Иванович, поехали отсюда. Лицо Сен-Жермена сделалось мрачным, как грозовая туча. Он молча буравил меня взглядом, словно хотел проткнуть им насквозь. — Что же, я дал вам шанс разойтись со мной по-хорошему. Голос графа пророкотал камнепадом. — Но коль вы не хотите, пеняйте на себя. Придется мне узнать все самому. Защищайтесь, сударь, если сможете. У него недаром был взгляд гипнотизера. Меня будто обухом ударило по затылку. Голова закружилась, а в глазах потемнело. Горло сжало спазмом, не давая сделать ни единого вздоха. Зарычав по звериному и на ходу выхватывая палаш из ножен, Киш кинулся на Сен-Жермена. «Ходячий? Я должен был догадаться. Ничего, и на тебя найдется управа». В грудь мертвеца будто ударил невидимый кузнечный молот. Кижа отбросила на десяток шагов, и он покатился по траве, выронив из рук клинок. На несколько секунд граф отвлекся, ослабив на меня давление. Я судорожно вдохнул и взвинтил Анубиса, призывая всю мощь разом. «Ешки-матрешки! Он же атаковал меня ментально!» Сколько раз я слышал, что не бывает таких эфирных воздействий. Смеялся над адептами телепатии и вот испытал на себе гипнотический дар авантюриста. Теперь понятно, как этот масон сумел вкрасться в доверие к французскому королю. Сан-Жермен, обрушив еще несколько ударов на Кижа, снова повернулся ко мне. Через эфир в мою сторону полетел кулак силы, сотканный из непонятных узоров. Ментальный оглушитель. Но я уже подключился к Анубису и ответил эфирным щитом с вплетенными знаками тильды. На, сволочь! Бороться против телепатических плетений оказалось крайне сложно. Приемов против них я не знал, и пришлось отбивать атаки чистым эфиром. На пределе, едва поспевая за графом, я держался на голом упорстве. «Неожиданно!» — Сен-Жермен разглядывал меня с удивлением, ни на секунду не прерывая давление. «Очень неожиданно, Урусов. С вами придется повозиться». Губы Сен-Жермена сложились в ниточку, и он выплеснул на лужайку облако мутного эфира. Будто серый туман окружил меня, затыкая уши, забираясь в нос и заклеивая глаза. «Сжечь эту дрянь!» «Сжечь немедленно!» Я полыхнул перед собой огненным всполохом, но все было бестолку. Следом из ватной пелены на меня обрушился оглушающий удар, выбивший дух и заливший глаза темнотой. На последнем усилии я встряхнул Анубиса и сжахнул вокруг себя чистой силой, всей, что у меня была. «Получи, каналья!» Мы боролись во тьме, будто два Танхейра, Выкручивали друг другу тысячу рук, хватали шеи в захваты, ломали суставы и впивались зубами в плоть противника. Страшное это дело, ментальная схватка, вышедшая из-под контроля. Я давил Сен-Жермена, а он меня. На его стороне был опыт и особый талант, На моей только жажда жить, упорство и Анубис. Увы, против телепата дарник некроманта работал плохо, но и он не мог победить меня. Я засыпал ему глаза могильной землей, забивал рот прахом и пеленал саваном. Анубис, сросшийся со мной, как сиамский близнец, кусался и царапался, отвлекая графа. «Сдайся!» — шептал мне в уши голос Сен-Жермена. «Скажи, где находится архив, и я отпущу тебя!» «Хрен тебе!» — шипел я в ответ и продолжал отбиваться. «Хрен? Не понимаю!» Сен-Жермен так увлекся попытками вытащить из меня нужные сведения, что несколько раз открывался, и я видел какие-то воспоминания из его памяти». Мелочи, глупости, смеющиеся дамы, звон шпак, реторты с булькающей жидкостью лазурного цвета, расплавленное золото в тигле, таинственный способ убрать дефекты из алмаза, шкатулка с шариками красной ртути, магнум опус, оно же великое делание, nigredo, альбедо, citrinitas рубедо. Светящийся раствор испаряется, оставляя на дне чаши красную ртуть. «Отдай мне архив!» «Что такое великое деланье?» Я хлестнул Сен-Жермена встречным вопросом. Он неожиданно отпрянул и принялся отпихивать меня, поняв, что я вынул это из его головы. И теперь уже я перешел в атаку, цепляясь за менталиста и выкрикивая «Зачем нужна белая сера?» Сен-Жермен заорал, пытаясь сбросить меня. «Что такое соль? Почему красная ртуть философская?» Завопив как банши, он со всей силой оттолкнул меня и разорвал телепатический контакт. Ментальная атака закончилась разом. Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на траве возле стены Донского монастыря. Поодаль, в пяти шагах, на коленях стоял Сен-Жермен, согнувшись в приступе кашля. Он вытирал платком кровь, текущую из носа, и раскачивался из стороны в сторону. «Вот тебе!» — я поднял руку и показал ему кукиш. «Не возьмешь!» Граф покосился в мою сторону, но ничего не ответил. Скомкал в ладони испачканный платок, поморщился и бросил его на землю. «Ты есть!» — неожиданно наломанным ломаном русском произнес он. «Сильный противник, Констант. Предлагаю договориться». «Ага, уже бегу!» С трудом преодолевая неожиданную слабость, я попытался встать. «Никаких договоренностей!» «Архив!» — он скривился, будто укусил лимон. «Нельзя оставлять! Там есть много дугного!» «Без советчиков разберусь!» За спиной Сен-Жермена появился киш, потрепанный, волосы торчат в разные стороны, рукав Камзола оторван, Но в руке он сжимал Палаш, и через секунду лезвие коснулось шеи менталиста. Плохой идея, граф махнул рукой. Глюпый мертвец. Кижа будто ветром сдула, отбросив на добрую дюжину шагов и протащив еще столько же по траве. Однако силен, дядька. А ну без дружок, давай-ка приходи в себя. Похоже, нас ждет вторая серия драки. «Не надо!» — Сен-Жермен поднял на меня взгляд. «Я не хотеть с тобой до отца. Выслушай мое предложение». Переговоры проходили в формате пикника. Граф достал из сидельной сумки бумажные свертки и несколько бутылок из темного стекла. «Очень хорошее вино», — прокомментировал он. «В год коронации короля солнца собрали потрясающий урожай». Сен-Жермен расстелил на траве скатерть и, развернув свертки, выложил закуску. Откупорил первую бутылку, вытащил из воздуха хрустальные фужеры и разлил вино. Ему тоже я кивнул на всклокоченного кижа с обидой, смотрящего на графа. «Первый раз вижу такого мертвеца», — хмыкнул Сен-Жермен. Он крутанул кистью в воздухе, и в пальцах появился простой стеклянный стакан но налил граф мертвецу столько же, сколько и живым. «Выпьем», — Сен-Жермен поднял бокал, — «за понимание. Я скептически на него посмотрел, но говорить в ответ гадости не стал. Он очень сильный маг с уникальным талантом. Пожалуй, мне не удалось бы его победить, но и ему сломать меня не получилось. Прошу извинить меня за это недоразумение». Сен-Жермен пригубил из бокала. «Я не знал, что вы некромант». «А на что вы надеялись? Залезть ко мне в голову и вытрясти все нужное?» Он пожал плечами. «Так было бы проще всего. Вы бы потом ничего не вспомнили, а мне не пришлось ничего объяснять». «Бесчестно поступать подобным образом, сударь». «Да», — легко согласился сен -Жермен. «Но у меня нет выбора». «Архив Иоганна-Алхимика должен исчезнуть. Вы же знаете, что хотел сделать сударь Рок. Я хмыкнул и допил свой бокал. «Действительно недурственное вино». «Вы и сами это знаете», — продолжал граф. «Потому и убили Рокка». «Я? Вы что-то путаете, сударь?» «Мне не надо поднимать мертвых, как вам», — он усмехнулся. Я прочитал магнетические следы на месте его смерти. Вы там были, Констан, и без жалости наказали Рока. У вас нет доказательств. Сен-Жермен широко улыбнулся. — Зачем они мне? — Достаточно, что я знаю об этом. И точно уверен, что он сказал вам о расположении архива. — Чего вы хотите от меня? — Скажите, где архив. Я заберу его и тут же уеду из России. Нет, вы очень упрямый молодой человек, Констан. Что есть, то есть. Вы хотите сами воспользоваться знаниями Иоганна. Я покачал головой. Вы никуда не увезете архив. Он должен быть уничтожен, и это не обсуждается. Это раз. Бумаги будут сожжены лично мной. Это два. — Есть еще три, — скептически посмотрел на меня граф. — Обязательно, для ровного счета. Вы расскажете мне, что такое великое делание. Он вспыхнул, поджал губы и обжег меня взглядом. — Ваша наглость не знает границ, Констант. — На том и стоим, граф. — Вы некромант. Зачем вам тайна алхимии? — Из интереса. «Люблю, знаете ли, расширять горизонты». На секунду Сен-Жермен задумался и покачал головой. «Я не вправе раскрывать эти знания даже младшим посвященным ложе. Да вы и не поймете моих объяснений. Если желаете, я пришлю вам книги по началам алхимии». Видя мой скептический взгляд, он поднял перед собой ладонь. «Без обмана, Констан. Там исключительно полезные знания, а не мистические загадки. Я кивнул, соглашаясь на такой вариант. Мне больше хотелось позлить его, чем узнать масонские тайны. А книги пусть присылает, пригодятся для библиотеки». «Архив» — вернулся к предмету обсуждения Сен-Жермен. «Я должен присутствовать при его уничтожении». Поманив графа пальцем... Я подался вперед и шепотом спросил. «Вы ведь понимаете, что бумаги придется выкрасть. Неужели вы будете участвовать в таком неблагородном деле?» В ответ он осклабился. «Мне четыреста лет, Констан. За эти годы я научился делать много такого, о чем не говорят в присутствии дам. Мы ударили по рукам и стали собираться». Уже отъезжая от Донского монастыря, я улучил момент и бросил на Сен-Жермена некроманский взгляд. Врет, зараза! Ему не четыреста лет, максимум сто, не больше, причем граф активно применяет всякие примочки и алхимические зелья, чтобы выглядеть моложе. Ох, и хвостун же он! В тот же день мы выехали из Москвы. Я на своем Дармезе. Сен-Жермен в огромной дорожной карете, стоявшей аж на четырех парах колес. Нет, веры графа у меня не было ни на грош, честно скажу. И кижу я выдал четкие инструкции, что делать, если масон начнет своевольничать. Но добывать с ним архив у меня был весомый резон. Забраться в чужое поместье, тем более сильного мага, это не увеселительная прогулка. Я бы не рискнул лезть туда в одиночку и, скорее всего, взял с собой опричников. А тут замечательный случай переложить всю грязную работу на масона, коллегу-владельцу усадьбы. Впрочем, я сделал домашнюю заготовку, на тот вариант, если граф взбрыкнет. Во-первых, зуду, хитрую связку трех знаков и двух печатей, забивающую окружающий эфир рябью и шумом работает всего минуту но колдовать в это время не может никто рядом а во вторых обычный пороховой пистолет пусть попробует увернуться когда не работает магия к счастью экстренный комплект мне не понадобился и операция прошла как по маслу мы оставили экипажа в селе петушки и верхом добрались до поместья воронцовых дождались ночи и спокойно вошли в усадьбу, как к себе домой. Я не зря понадеялся на талант масона. Сен-Жермен, не напрягаясь, усыпил всех слуг, так что никто нам не мешал. И всего через два часа поисков мы нашли архив Иоганна-алхимика. «Уничтожать знания? Великий грех!» — хмуро заявил Сен-Жермен, глядя мне в глаза. Я ощутил, как меня касается мягкая ментальная волна, обволакивающая и сонная. Граф, вы нарушаете наши договоренности. Киш потянул из ножен палаш, а я выставил эфирный щит. Делайте, как решили. Сан-Жермен дернул щекой, и ментальное давление исчезло. Я кивнул, бросил бумаги в камин и поджег огненным всполохом и пока все листы не сгорели, стоял рядом. Нет уж, никаких больше экспериментов на людях. Граф кривил губы, морщил нос, но больше не возражал. Все, уходим, дело сделано. Усадьбу мы покинули без приключений и уже под утро вернулись в село, где нас ждали экипажи за все время пути Сен-Жермен не перекинулся со мной ни словом и только прощаясь он пожал мне руку и заявил книги по алхимии я вышлю как и обещал благодарю граф надеюсь мы расстаемся с вами не врагами он рассмеялся сударь вы слишком молоды чтобы быть моим врагом вот лет через сто сто пятьдесят «Можно будет посмотреть. Да и то, такие редкие таланты должны дружить, а не делить глупые бумаги. Будете в Париже, обязательно заезжайте ко мне. Я хотел бы задать вам пару теоретических вопросов по некромантии». На этом мы и расстались. Граф отправился в сторону Москвы и, полагаю, сразу же во Францию. А мы с Кижом... Прямиком в злобина: Если кто-нибудь еще попробует меня задержать, честное слово, убью на месте.